Но авария, переодетая пешеходом, была коварнее, чем предполагал Гоша. И хотя все шоферы на всех поворотах тормозили, опасность аварии была велика. Даже увеличивалась, и прежде всего она грозила Пете. Да-да, сменившись с поста регулировщика, Петя сидел за рулем патрульного автомобиля, ведя преследование. Именно его машина должна была первой подъехать к повороту, за которым притаилась авария.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 Ребята Человек стоит с лопатой Что-то роет, строит что-то Перед тем поворотом дороги, за которым его подстерегала авария, Петя увидел предупреждающий треугольник, окантованный красной полосой. Внутри треугольника был нарисован черный автомобиль с двумя зигзагами следов из-под колес. Следы велись, как змеи или как черные мурки. Здесь машина, как гроза. Здесь не держат тормоза. Это знак для всех. Это скользкая дорога. Он не правил движения по таблицу умножения. Он не правил движения по таблицу умножения. А Ваня рассчитывала, что Петя резко затормозит на скользкой дороге, но просчиталась. осторожно снизил скорость, остановился у обочины и вместе с друзьями побежал на перерез аварии. Авария попятилась, но Гоша отрезал ей путь к отступлению. Тогда она бросилась в сторону, к обочине дороги, но поскользнулась и, оставляя зигзагообразный след, заскользила, как на коньках, пока за нею не захлопнула с дверца милицейской машины. Ну вот...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 Будет и на моей улице праздник. Но Гоша охотно поделился с ним праздником. Он был не жадный. Улица у нас одна, общая, и забота одна, чтобы всегда был на нашей улице порядок. А что для этого надо, о том поется в песне правил. И Петя стал... дирижировать и запели светофоры, дорожные знаки, машины, двуногие, четвероногие друзья правил и сами правила. Был крокодил, он всегда зелёным был И ходил он с детских лет только на зелёный свет Краснеть не пришлось и желтеть не довелось Краснеть не пришлось и желтеть не довелось Сохранил до старых лет свой родной зелёный цвет Прочь тоска, печаль и да здравствует мораль